Глава двадцать Пьяный слон. Мать на небе обративши и толпы небесных духов, к людям он опять вернулся обращать еще других. Джива, Сула, Чурна, Анга, Неогротха и другие, Ширикунтака и Упали, сердцем слышали его. Царь Гандхара внял закону, Стал отшельником смиренным. Также демон Гемопати. В Атаджире также бес. Брамочарин проинтика На горе Ваджане живший, Вникнув в тонкое значение полустишья, Верным стал. Светлый вождь рожденных дважды, Сильный браман Кутаданта, Жил в селении Динамати. Жертвам не было числа. Совершенный, верным средством обратил его к закону. Он с обрадованным сердцем шел по верному пути. На горе Высокой Веди обращен был Панча-Сикха, и в селении Ванушта мать он Нанды обратил. В пышном граде Анчавари мощным духом овладел он Бханабхадра Данта. Светом правды просветлел. Мощный Нага с злым валением Царь страны закон воспринял. Перед ним врата раскрылись, Путь обрызганный росой. И в селе Ангулимали, Силу дивную явивши, Совершил он обращение К свету многих устремил. Пуридживана богатый, Услыхавши слово Будды, Восприял закон немедле и безмерно щедрым стал, и в селении по обращен был им потали, и с Патали был Патала, двое братьев, каждый бес. Два брамина в бхит ховали, мощный век и возраст брамы, с ним вступивший в спор глубокий, сердцем приняли закон. Как пришел он в Эйсали, обратил бесов он Ракша. Обращен был с ними также тот, чье имя было Лев. До горы пришел он Алы, без там Алова гнездился. И другой там был, Кумара. Асидака третий был, обратил бесов он этих. Гаясирти путь направил, обращен был без Канджана. И пришел он в Бенарес. Обратил купцов богатых, И сандаловый он терем принял в дар от обращенных, Благовонный до сих пор. И пришел он в Магевати, Обратил молельных Риши, И ступил ногой на камень, До сих пор там виден след. Колесо на нем двойное, В колесе сияют спицы. Десять сотен спиц блистает, светлый след неистребим. Так в конце, порядком должным, все, что в воздухе проходят, все, что воду возлюбили, были им обращены. Так с высот сияет солнце, свет доходит в темный погреб. Жар лучей пронзает холод, темный погреб озарен. В это время. «Дева Датта, совершенство Будды видя!» В сердце зависти ужален, власть мышления потерял. Измышлял дела он злые, чтоб закон остановился. Он взошел на Гридракуту, камень тяжкий покатил. Был на Будду он нацелен, но с горы скатившись, камень разделился на две части и прошел по сторонам. Неуспех увидев этом, он из царских загородок отпустил на путь прохожий дико пьяного слона. Вознося могучий хобот и стремя раскаты грома, этим хоботом трубил он и дыханием заражал. Сумасшедшее дыхание поднималось чадной тучей, дикий бег его был ветер, сумасбродная гроза. Если кто касался только ног, хвоста, клыков, грозящих или хобота слоновья, он мгновенно умирал. Так бежал тот слон свирепый по дорогам Раджа-Григи, иступленно убивая попадавшихся людей. Их тела лежат повсюду, мозг разбрызган, кровь олеет. Это видно издалека, все сидят в своих домах. В Раджа-Григи страх и ужас. Слышны крики, слышны вопли. Кто за городом стремится в яме жизнь свою спасти? Совершенный в это время путь держал свой в -Григу. С высоты ворот просили Будду в город не вступать. С ним пять сотен было пхикшу. Все они сокрылись в страхе. Только Ананда остался, верность Будди сохранил. Но одной лишь мыслью полон. Укротить любовью ярость. Шел спокойно совершенный к сумасшедшему слону. Пьяный слон увидел Будду, Диким оком быстро глянул и, Придя пред ним, склонился. Пала тяжкая гора. Лотос, руку протянувши, Приласкал его владыка, Как светло ласкает тучу устремленный луч луны. И пока к земле припавший, слон лежал у ног владыки, мерным голосом владыка молвил светлые слова. Если я дракон могучий, как же слон возможно ранить быстролетного дракона, совершенного в бою? Если слон того захочет, он счастливым не родится, он обманится хотением, тем, что Будда победил. Ты! Валяющийся в страсти словно в темной грязной луже откажись от путь неверных в этот самый день восстань слон услышав слово будды вмиг возрадовался в сердце пьяный ум стал трезво ясным пил небесную росу и народ кругом увидя что безумный слон стал мудрым поднял радостные клики это чудо Вознося, «Кто едва был добр, стал добрым, Кто был добрым, стал добрее, Кто не верил, стал тот верить, Верный в вере твердым стал. Мощный царь, отжата сатру, Увидавший это чудо, Был глубоким мыслям предан И молельным стал вдвойне. Стройность в мыслях воцарилась, Семена взросли благие, Словно в день, когда впервые люди в мире стали жить. Лишь свирепый Дева Датта, что чудесно был летучим, Нископалый пребывает в глубочайшем он аду.